Быть или не быть — вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу, это ли не цель, что всем желанно умереть, Уснуть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка, вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала, кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись».